Глава двадцать Астрид бежала по улице с восхищением, разглядывая флаги на шпилях. В дни фестиваля Бриара Валестра преображается даже сильнее, чем на время Доброго дня. Это самый главный праздник для всех волшебников. А поскольку сейчас 1528 год, он еще и удлиненный – целых семь дней безудержного веселья. Девочка была в диком, неописуемом восторге. Астрид родилась в Паргароне и знала это, но ее самые ранние воспоминания начинались где-то в два с половиной годика, это были воспоминания о Валестре. Она обожала усадьбу Дегати, обожала тенистые леса и изумрудные луга Радужной бухты, но в ее сердечке всегда оставалось место для уютных улочек и причудливых домов Олестры, для чудес Липового бульвара и отовсюду видной громады клеверного ансамбля. Астрид всегда радовалась, когда приезжала сюда с родителями, погостить денек-другой у мамико или просто пройтись по магазинам и посетить театр, а в этот раз они пробудут тут целых 7 дней, причем вместе с дядей, который редко видит свою племянницу, поэтому покупает все, что то просит. Был самый первый день фестиваля, еще никаких мероприятий, никаких особенных торжеств, кроме открытия, которое состоится после обеда. Первый день вступительный. Многие приезжают только сегодня. Дагати сами прибыли всего час назад. Сервилат опустился прямо посреди улицы, и они шумной горьбой высыпались из кошеля. Повсюду то и дело как-то появлялись и другие волшебники. Одни прилетали сами по себе или на чем-нибудь, другие возникали в огненных вспышках, третьи приезжали на каком-нибудь транспорте. Со стороны портала то и дело подтягивались очередные партии гостей. В дни Хрустального и Бумажного Волка количество рейсов в Мистерию многократно возрастает, а в другие страны, соответственно, сокращается. Это не очень нравится тем, кому нет дела до фестиваля Бриара, но порталику контролируют волшебники, так что смиритесь, на эти дни чародеи всего мира спешат домой. И Астри то и дело забегала вперед, заглядывая в лицо то одному магу, то другому. Без всякого стеснения пялись на кобринов и филинов, сил уни и арахнидов, ботвинников и минотавров. Валестра и без того очень многовидная сегодня принимала особенно много необычных гостей. По улицам шагали слоноподобные макчаадвы, ковыляли сгорбленные сыны, важно выступали прекрасные глориоманты, переваливались длинноязыки гаяду. Вот Вероника семенила между мамой и папой, прижав к груди свой детский пасашок, И робко крутя головой, она не привыкла к такому гамму и многолюдию. И, наконец, она просто села посреди дороги, обхватив голову руками. «Ты чего, ежевичка?» – удивился папа. «Слишком много всего!» – прошептала девочка. «Люди, говорят, огоньки!» «Давай я тогда понесу тебя, и ты отдохнешь!» – предложил папа. «И меня!» – напрыгнула сзади Астрид. «А, Астрид, тебе восемь лет, и у тебя когти!» «Вези меня, быстроногий скакун!» – потребовала девочка, карабкаясь отцу на плечи. «У нас есть настоящий конь, он рядом с тобой!» Сервелат не обращал на это внимания, он зацепился языками с каким-то сатиром и терпеливо объяснял ему, что принадлежит не к некой неизвестной породе говорящих лошадей, а просто волшебное существо, фамильяр. «Да ладно!» – почему-то не верил ему сатир. Че ты мне гутанешь? Фамильяры не разговаривают. Фамиляры обычных волшебников, с плохо скрытой гордостью подчеркнул сервелат, бакалавров, специалистов, лиценциатов. А если ты прошел магистратуру, но твой фамильяр молчит как рыба, то доверия тебе нет. По улице алхимиков двигался натуральный стихийный парад. Липовый бульвар же и набережная на время фестиваля превращались в волшебную ярмарку. Повсюду были мелкие магические товары, а также диковинки со всего света, привезенные иноземными купцами. Одолжив силу коня, Майна на вез на плечах обеих дочерей, и те жадно таращились на усыпанные богатствами лотки и прилавки. Даже Вероника забыла о страхе и попискивала, глядя на стайку карманных дракончиков, порхающих над колдуньей с длинной трубкой. «Кстати, а где будем ночевать?» Спросил Ладжа, рассматривая связанные вручную круженные чулки. «Можем в гостинице?» – пожал плечами Майна. «На время фестиваля они раскрывают дополнительные размерности. Мест полно. Еще мне все еще принадлежит та квартирка на улице Тюльпанов. Можно просто кинуть туда кошель и перекантоваться. Можем вератору в гости завалиться?» Он приглашал. «Астрид, хочешь погостить у сестры?» «Еще можно у моего внука остановиться», – добавил дядя Жробис. «Я, наверное, туда, вы смотрите сами». Ладжа призадумалась, но потом решила, что лучше все-таки к Сидзуке. Все равно Астрита и Мамико весь фестиваль будут гулять вместе. Кстати, эти чулки отлично подойдут в качестве подарка. Только не именно эти, они стильные и красивые, но даже ей явно велики, а Сидзука в них вообще утонет. А вот майна будут в самый раз. Не буду я носить женские чулки. Это отвратительно. Отвратительно твоя зашоренность. На парифате же есть мужские чулки. Как их там? Шосы. Интересный факт. Во многих странах чулки считаются именно мужской одеждой. Для женщин они неприличны. Вот. У вас чулки на женщине весьма неприличны. Не в мистерии. У нас другая мода. Ну и что? Вон смотри, мужик в чулках идет, ничего, никто не пялится. У нас да, но я же буду знать, как это видишь ты, и не пялься на того мужика. Да, в мистерии мужская мода другая, все эти многомудрые мэтры носят туники, штаны или шаровары, а в качестве верхней одежды плащ, крылатку, халат или мантию, обувь, сандали, сапоги, туфли с загнутыми носами или мягкие чувяки. Очень любят шляпы самых разных фасонов. От элегантных цилиндров до широкополых колпаков. Но никаких тебе чулок. Ладжа недовольно цокнула языком. Ну и ладно, не больно-то и хотелось, но сидзуки она чулки подарит. Да, вот эти шелковые. Это не чулки, это кюлоты. У них гульфик. Я вижу. Обедали всей семьей на набережной в одной из раскинувшихся под открытым небом кофейн. На время фестиваля метеорика разогнала над тучи, установила теплую погоду и даже нагрела прибрежные воды, чтобы организовать праздничные купания. Повсюду основали лодочники, играл духовой оркестр, к пристани подходил прекрасный корабль морских эльфов, а из воды выползали делегации акталинов людей-осминогов. Здесь к Дегате присоединились Сидзука и Мамеко. Оператор в первый день фестиваля очень загружен, многие его друзья пользуются каналом дружба сети для скоростного перемещения, а вот Сидзука с самого утра отправилась на пляж и теперь радостно приветствовала подругу, водрузив на столик огромный арбуз. Когда тот был разрезан, и рожицы трех девочек перемазались в сладкой мякоти, Фамиляры получили лакомство по своим предпочтениям, а взрослые люди и демоница опрокинули по легкому коктейлю за первый день фестиваля. Как-то сама собой завязалась дискуссия, которую в эти дни ведут все волшебники мистерии. Кто именно получит очередную премию Бриара? Насчет третьей степени споры обычно не так горячи, слишком велик выбор. В мире больше двух тысяч профессоров и каждый является кандидатом. Сидящий прямо здесь же Роббис тоже имеет шанс, хотя и демонстративно провозглашает, что ни на что не рассчитывает, и ему все это вообще не интересно. А вот вторая степень ее может получить только обладатель третий, а их на порядок меньше. Кандидатов все равно целых 167. А это уже две с лишним тысячи. Самые рьяные спорщики способны перечислить всех здравствующих лауреатов третьей степени поименно. Астрид не могла, даже не пыталась. Она из второй-то степени помнила лишь некоторых, хотя их всего двенадцать. «Ну, дядя Вератор, конечно», – задумалась вслух девочка, – «еще Т. Артуба, этих я знаю, а еще...» «Президент Чу», – сказала мама, она начальница папы. Еще президенты Магур, Гонцара, Даректы, тихо произнесла Мамико, и ректоры Альянетти, Иркенч и принцесса Аэдис. «Принцесса?» – оживилась Астрид. «Царевна», – поправила ее мама, – дочь последнего царя на Вландии, прежней династии, отреклась от титула, когда поступала в клеверный ансамбль. она на лауреат второй степени?» – загорелись глаза Астрид и ректор – «Да, лектор элементурия, элемент лед. Настоящая снежная принцесса из элементаристов. Сильнее ее только хаштубал». У Астрид аж хвост, затрясся от восторга. Выходит, на свете все-таки есть настоящие принцессы-волшебницы. «А еще у кого вторая степень?» – спросила она. «Так», – задумался папа, – «прежде всего на ум приходит Йон Крайрот Расильяни и Яркен, владелец чудесного леса» и король ему урока, величайший в мире безумец и магиоз, оба в свое время претендовали не то что на вторую, на первую степень, но они ее не получили и уже никогда не получат. Астрид загнула еще два пальца десять, двенадцать, осталось семь, а еще, нетерпеливо потребовала она отца, еще балук-шагат, черепаховый дракон, что отшельничает где-то в далеких землях. Он профессор Темпестадора, величайший в мире маг времени. Правда, восхитилась Астрид, он типа в прошлое может отправиться? Нет, этого не может никто. Маги времени могут ускорять ход событий, замедлять, останавливать или запускать в обратном направлении. Ладно, а кто еще? Дардель Мердепа, профессор метаморфозиса. Это человек, заинтересовалась Лакжа, мужчина или женщина? Человек, женщина... Родилась женщина, и сейчас она кто угодно, хоть гремлицкий дирижабль. Ей 700 лет, и она, думаю, сама давно забыла, как выглядела изначально. «Еще пять!» – потребовала Астрид. «Еще Асторию Верокини, профессора Венкалора, великий чародей-художник. Кстати, тоже живет в Радужной бухте, только на самом берегу, недалеко от Радужниц. Потом попозор Гарноле, профессор Аргентарта» владелец аргентивных бань, еще Гиала алиманди профессор Рипарина, директор типа грамматики, Веронелла Мендели, мастер эконом Валестры клеверного ансабля, и, конечно, самый, на мой взгляд, перспективный кандидат. «Веронелла Мендели – бытовой маг?» – перебила Лакджа с любопытством. «Нет, профессор Вакуумада, ей подчиняются армии немтереи, они повсюду выполняют черную работу». «Ага». «И в ее честь ты хотел назвать нашу дочь?» – прищурилась Ладжа. «Просто имя красивое». «А она сама...» «Как она выглядит? Ты с ней знаком?» «Да что началось-то?» «Ей тоже 700 лет». «Нет, она получила вторую степень в 98-м, ей 130». «Понятно. Но ты с ней знаком?» «Да какая разница?» Сидзука облокотилась на стол с жадным любопытством, глядя на подругу и ее мужа. Небо оставалось безоблачным, неподалеку играл оркестр, а с пляжа доносился детский смех, но за их столиком погода стремительно портилась. Причем, казалось бы, ничто не предвещало. Отец семейства просто перечислял лауреатов Бриара. Неожиданное спасение пришло от худощавого длинноносого мужчины в огромной шляпе, похожий на этакий грибок – Он вышагивал по набережной, покачивал пальцем в такт музыки, но при виде семьи Дегати расплылся в улыбке и резко повернул. «Мэтр из Дегати!» – восхищенно произнес он, обращаясь в к лагдже, «Какая приятная встреча!» «Мэтр Драм!» – все еще сердито кивнула ректора Апеллиума Демоница. «Давно не виделись!» «Прискорбно давно!» – покивал великий демонолог. «Кажется, со дня, да, вот ваши свадьбы, мэтрис Фурукава». Лакджа невольно задумалась, как теперь у Вератора с Сидзукой с фамилиями. У Вератора фамилии нет, на парифате не все культуры предусматривают родовое имя. Он теперь что, Вератор Фурукава? Или в их браке у мужа нет фамилии, а у жены есть? Ладно, неважно. Тут драм продолжает о чем-то распинаться. «Я был так огорчен, когда вы переехали в Радужную бухту» с сожалением, говорил он. «Вы ведь мне давали обещания в свое время, а потом взяли и переехали, и даже адреса не оставили. Нет, я знал, где искать фамильную усадьбу Дегати, но все же как-то невежливо с вашей стороны». «Извините, так вышло», – неловко отвела взгляд Лакджа. «Ничего, мое предложение в силе. Без спроса присел за столик ректора пелиума. Сейчас, конечно, фестиваль, занятий нет, но...» «Может, сразу после? Как насчет курса лекций? Не на постоянной основе. Нет. Просто немного расскажите о Паргароне с точки зрения высшего демона». «Сразу после будет неудобно», – погладила сильно округлившийся живот Ладжа. «Не рожать через пару лун, но после родов я подумаю». «Вы в прошлый раз то же самое говорили», – чуть заметно скривился Драм. «Мэтр Дегати, а как продвигается ваша монография?» «Жду не дождусь возможности ее прочесть. Непременно, непременно пришлите мне копию, как только закончите. Я хочу быть в числе первых рецензентов». «Ой, вам понравится», – заверила Лакджа. «Там все, что вы любите. Он уже говорит не твоя демоническая сила, а наша демоническая сила». «К чему нам считаться в браке?» – хмыкнул Майна. «У нас все общее». «Ой, как интересно!» – подался вперед драм. «У вас все же получилось!» «Как и многое другое!» – небрежно бросил Майна. «К сожалению, нам уже пора. Нас ждут. Было очень приятно повидаться, мэтр Драм». На самом деле они никуда особо не торопились, но общение с мэтром Драмом никому не доставляло удовольствия. «А вы знаете, мне тоже в ту сторону!» – обрадовался тот, когда семья встала из-за стола. «Вы куда направляетесь? На открытие?» У меня сегодня никаких дел, я с радостью составлю вам компанию. Ой, как приятно, ненатурально обрадовалась Ладжа. Вы знаете, мне просто очень хочется познакомиться с моими, возможно, будущими студентками, улыбнулся Астрид, Мамико и Вероники ректор. Юный медам, кто-нибудь из вас планирует поступать в апелиум? Астрид и Мамико пожали плечами. Они пока не определились. А Вероника закусила губу, размышляя о том, что отказывать этому дядьке неловко, но если согласиться, то придется потом поступать в апелиум, а она даже не знает, что это такое. Вдруг это название лужа. Наступать в лужу не хочется. — Мы подумаем, — снисходительно сказала Астрид нахлобучивая Веронике шляпу так, чтобы та не могла раскрыть рта. Дядя Жробис по пути откланялся, свернул в переулок, где квартировал его внук, а вот Али и Драм вцепился в семью Дегати как клещ, упорно не понимая намеков. Он расспрашивал, выпытывал, расхваливал свой институт и совершенно не позволял перевести разговор на что-нибудь поинтереснее. Сидзуку устало обмахивалась веером, Лакжа отвечала односложно, Майна ронял слова по капле, Астрит и мамикоши птались шептались о чем-то своем, а Вероника ехала на коне, взяв к себе и снежка. Но драма это ничуть не смущала, он легко заполнял эфир в одиночку. «Вы знаете, пару лет назад, да, два с половиной уже года, у меня был шанс изучить одного из вас», задумчиво произнес драм. «Фамилиарщиков?» Спросил Майна. «Ха-ха-ха!» Метр Дегати легонько хлопнул его по плечу драм. «Да, интересный предмет для изучения, но я обращался к вашей прекрасной супруге. Понимаете, мой хороший приятель Артуба известил меня, что получил прекрасный экземпляр, очень редкий, всего за сто орбов, из любви к науке. Я возвращался в Валестру к первому дню учебного года и собирался сразу же его забрать». Но представьте мое удивление, когда буквально за день до бумажного волка, мм, его уже кто-то купил. Артуба, увы, не устоял перед кушем, который ему посулил другой. Он долго упрямился, не хотел говорить, кто это был. Тайна сделки, знаете ли. Кто это был? Представьте мое удивление. Я-то сначала решил, что Артуба набивает цену, посулил ему 200, потом 250, дошел до 300, увы. Оказалось, что экземпляр и вправду же продан. Я хотел перекупить, но когда узнал, кто его приобрел. Ох! Сто орбов! Лакжа быстро догадалась, о чем толкует великий демонолог, и немного умерла внутри, вспомнив, сколько сама отвалила за этого паршивца. Так что Драм, значит, собирался купить Ахвенома, что уж мальчишке повезло, что Лакжа успела первой. Не огорчайтесь, коллега, сказала она, в конечном счете это был мой племянник, сами посудите, могла ли я его бросить. Ха-ха, ну теперь вы мне своего рода задолжали, если помнить о вашем обещании, да еще тот случай. Вот он о чем, фу, какой он все-таки липкий настырный, почти как лепрекон. При мысли о лепреконах Лакжу передернула. Ну как же ему хочется изучить новый вид демонов, хотя казалось бы, что в этом такого? Темных миров пруд пруди, и видом демонов в них не с числа, хотя, конечно, лишь немногие навещают парифат настолько часто, чтобы знание о них имело практическое значение. На фестиваль Бриара волшебники со всего мира возвращаются в Валестру, город превращается в шумный балаган, везде кишат толпы, а население на несколько дней увеличивается втрое. И это в обычной фестивале. Что уж говорить о серебряном, случающемся раз в 10 лет. Главные улицы и площади на это время незримо расширяются, сам кроллинг-дорект и следит, чтобы всем хватало места, но даже так порой непросто пробиться через толпу. К тому времени, как семья дыгати добралась до Клеверной площади, где председатель ученого совета приветствует граждан и гостей Мистерии, церемония открытия уже началась. Профессор Лакотели только что закончил речь и бурно аплодировал выступающему первым Бридену Гонцара неподражаемому человеку-оркестру. Ладжа с любопытством поглядела в сторону общежития, которое было ее домом два с половиной года, когда Майна привез их с из Паргарона. На Парифате был вечер Костяного Тигра, последний день второго семестра, и сначала она была оглушена шумом потому что шкалеры разъезжались на весенние каникулы, но потом они разъехались и вотарилась тишина. Лакджа тоже несколько дней не выходила из дома, переваривала все происшедшее, устраивая на новом месте астрид и сама учась быть фамильяром, так что это спокойствие пришлось как нельзя кстати. А через 16 дней весенние каникулы перетекли в фестиваль Бриара, и Лакджа обомлела от того, как все в одночасье переменилось. Сонная громада клеверного ансамбля встрепенулась и замигала тысячами огней, наполнились музыкой болтовной коридоры, захлопали двери многомерного общежития и потекли толпы людей со стороны портала. После этого из окон казенной квартиры она видела еще два фестиваля Бриара 1522 и 1523 года, а в 1524 году за день до открытия очередного родилась Вероника, и они, конечно, никуда не поехали. В 1525 тоже тогда они навещали смертных родителей Лакжи, не срослось и в 1526, и в 1527 каждый раз появлялись какие-то другие дела. Но уж зато теперь ничто не помешает им оторваться за все пропущенные фестивали. На второй день Веронику сводили к психозрителю, точнее к психозрительнице. Профессор Таувани с детьми не работал, так что дегати посетили профессора Секретуш. Кобрины обычно не ассоциируются с детолюбием, однако вопреки стереотипам эти рептилии нежно заботятся о своих яйцах и детенышах, и профессор Секретуш была лучшим детским психологом Валестеры. К ней часто приходили в таких случаях, когда пробуждалась стихийная магия, когда ребенок начинал непроизвольно колдовать безо всякого обучения. «Это случается, когда присутствует примесь волшебной крови», – пришепетовая говорила Кобринка, внимательно глядя на Веронику. «С эльфами и гномами сплошь и рядом, а уж полудемон...» «Мир тебе, девочка, ты меня не боишься?» «Нет», – ответила Вероника. «У нее в последнее время пугающие истерики», – поделилась Ладжа. Несмотря на запреты, она призывает демонов. О, даже так потелепала языком секретуш. Могущественный дар. Очень. Второй проксидангит! Может, и бриар. Что ж, разберемся. Ложитесь на кушетку. На чешуйчатом лице ничего не отразилось, но, судя по блеску глаз, профессор отнеслась к словам Лакжи снисходительно наверняка намного много раз слышала подобное от волнующихся, но гордых родителей. Когда детитка внезапно начинает разбивать взглядом стаканы или болтать с животными, это многим кажется вторым бриаром. Однако в большинстве случаев в этом нет ничего особенного, просто немного естественной магии. проснувшейся из-за волшебства в крови, одного или обоих родителей. Да, это почти гарантированно означает высокие способности, но не более того. На что конкретно мне обратить внимание? Спросила психозрительница, когда Вероника вертелась на кушетке, пытаясь устроиться поудобнее. — Почему она не слушается? — сказала Ладжа. — Зачем ей призывать Карграхадраида? Даже так... С легкой иронией произнеслась Секретуш. И что ж, получилось у нее? Нет, она не смогла выговорить его имя. В кабинет с Вероникой зашли только мама и Снежок. Папа, Астрид, Тифон и мать ожидали в приемной, и Астрид носилась по ней ураганом, разглядывая инкарны пациентов. Профессор Секретуш психозрила многих детей, которые потом стали великими волшебниками, и они сохранили о ней Теплые воспоминания. Ух ты! Па! Это что, хаштубал? Уставилась на инкарну с хмурым полудраконом Астрид. Да, Метрис и Критуш психозрила его в детстве, кивнул папа, после того, как он сжег гексагон. А она, Лару, лауреат какой степени? Лауреат? Хм, никакой. Премию Бриара вручают раз в год, ее не могут дать всем. Хм, а мне дадут, если будешь хорошо учиться и колдовать. М, м м Не пинай столик!» Астрид просто была скучно. В приемной стоял столик для детей с раскрасками, книжками, головоломками. Но Астрид решила игнорировать эти подачки, замусляканные всякой малышней. «Пойду на крышу залезу», – доложила она. «А пойдем вместе», – сказал папа. «Там как раз парад начинается». «Тебе нельзя. Мама сказала, что ты должен тут сидеть». «Да ничего. Я ее отовсюду слышу». Идем на парад смотреть. Парад второго дня был воистину зрелищен. Собрались уже все, кто хотел посетить фестиваль, а по улице Алхимиков текло настоящее людское море. Даже досюда доносилась музыка, над толпой то и дело взрывались салюты, а в небесах возникали огромные облачные буквы. Мистерия с помпой приветствовала иностранные делегации и почетных гостей. «Приветствуем!» «Архимандрила ордена Солнца!» – прочла в небесах Астрид. «Па, а что такое архимандрил?» «Архимандрит», – поправил папа, тоже таращась в небо, – «глава монашеского ордена. Кстати, они тоже пускают зайчиков, как ты, только не рукой, а из глаз». «Правда?» – оживилась Астрид. «А где он?» «Он где-то там», – неопределенно махнул рукой папа. «Отдельных лиц...» С такого расстояния различить не получалось даже глазами попугая. Майна попытался найти в толпе багровую рясу солнцегляда, но не преуспел. Возможно, архимадрита там вообще не было, и он уехал в одной из карет или на ездовом големе. В фестивале Бриара посещают и очень высокопоставленные особы – герцоги, короли, иногда даже императоры. Вон приступает ножищами громадный бегемот, а на нем восседает удивительно тучный человек – Это сам император Грандпайра, величайшей и богатейшей страны в мире, из тех, что населены простыми смертными, конечно. На обычных фестивалях такую фигуру не увидишь, но серебряный проводится раз в 10 лет, и это особый случай. Страшно даже представить, сколько народу съедется на золотой. Серебряный фестиваль майна дегати посещал уже в шестой раз, но золотых еще не доводилось. 15-й от 1438 года состоялся за три луны до его рождения, а до 16-го – еще 10 лет. Снизу раздался лайтифона. Психозрительный сеанс закончился. Ладжа вывела Веронику наружу и недовольно смотрела на сбежавших мужа и дочь. «Спускайтесь, зеваки!» – крикнула она. «Доктор хочет поговорить!» Астрид в кабинет не пустили, и это было возмутительно. Она осталась в приемной, Теперь с Вероникой и в знак протеста сожрала комнатный цветок. «Когда они уже начнут со мной считаться?» – спросила она у младшей сестры, отгрызая кусок горошка. «Во мне уже достаточно демонической мудрости». «Я», – согласилась Вероника, – «что с тобой делали?» «Не знаю, я спала». «Скучно. Я думала, тебя к потолку подвесили и током били». «Нет». Сохнула языком Вероника. Она тоже надеялась на что-то поинтереснее. Тем временем секретуш, прижав кончики когтей без губому рту, медленно говорила, глядя на родителей. Да, случай необычный. В поверхностном слое ничего особенного, кроме воспоминаний о недавних призывах. Простите, что сомневалась в ваших словах. — А дальше? — спросил Майна. — А дальше разум не пустил меня. — Ну вы же, психозрители же справляются с этим, разум часто не пускает. — Нет, там что-то в тех глубинах, что даже не подсознательны, а предшественны. — Вы брали факультативы в Турцине. коллега? У вас есть опыт в псих психозрительстве? — Нет, — с сожалением ответил Майна, — только информационная магия через попугая, но это другая ветвь. — Да, совсем другая. Мне сложно объяснить, возможно, тут справится кто-то посильнее меня, но стоит ли так рваться за эти ворота? Если примете совет, я бы их не вскрывала. «Что за ворота?» – спросила Ладжа. «Я не подошла вплотную. Чем больше я приближалась, тем шире становился спектр чувств. Одновременно хотелось плакать от счастья и хохотать от ужаса. Это сложно объяснить. Я испытывал всю гамму, и если бы не повернула назад, сошла бы с ума, возможно». «В самом деле?» Напряглась Ладжа. «Да, это ей не мог кто-то передать колдовской дар?» «Нет, это исключено, разве что еще в младенчестве кто-то тайком прокрался в дом. Не знаю, нет, не может быть. Тогда у меня вопрос к матери. Выйдите ненадолго, коллега». «Какая разница?» – проворчал Майна. «Я все равно ее мастер, она мой фамильяр». Но он все же вышел, и секретуш, понизив голос, спросила. «Я обязана спросить. Мэтр Дегати точно отец ребенка? Я видела ауру, да, но, скажем, во сне или наяву, может, к вам кто-то приходил? Было что-то необычное?» Лакжа не поняла, о чем ее спрашивают. «Ну вы же видите, это его ребенок», — сказала она с упреком. «У нее нос моей свекрови». «Физически, да, но...» «А впрочем, забудьте. Я просто хотела проверить все варианты». «Так что вы можете сказать?» «Боюсь, ничего. Все, что я могу сказать с определенностью, у нее феноменальная духовная сила и волшебный дар. Это вы и так знаете». От психозрителя супруги Дегати выходили в недоумении. Визит ничего не прояснил и даже сильнее все запутал. Перемазанная землей Астрид и постукивающая посохом Вероника с восторгом таращились по сторонам, разглядывая волшебника мимо и жонглера лизорными букетами. а Родители телепатически переговаривались. Вечером детей сводили в планетарий. Астрид, Вероника и Мамико лежали на ковриках и смотрели в небо на котором кружились созвездия и вырастали до огромных размеров далекие планеты. В волшебном планетарии вместо потолка было зачарованное стекло, работающее как сверхмощный телескоп выборочного увеличения, и сам он тоже вращался, показывая любую часть небосвода. Приятный голос контролирующей чародейки рассказывал детям о трех лунах Парифата, а Майна и Ладжа все еще осмысливали, сказанная психозрительницей. «В общем, как обычно, – тихо сказала Ладжа, – мы немножко посуетились, посуетились, и дальше будем жить, как жили. Вернемся домой, начнем учить ее читать», – в тысячный раз повторил Майна. «Это пока все, что мы можем сделать». Третий день фестиваля прошел без каких-либо событий. Просто гуляли по шумным улицам, водили детей на представления и мероприятия, Астрид и мамяку участвовали в детском гимнастическом конкурсе, где надо было бегать по лабиринтам и преодолевать полосу препятствий. Астрид заняла второе место и с гордостью забрала приз – огромный шоколадный кубок. А на четвертый день все отправились в Лидарзорий – громадное здание, в котором заседает церемониальный комитет мистерии. Именно работники Лидарзория отвечают за проведение фестиваля и других мероприятий, и именно здесь – «Вручает все волшебные награды в том числе самую значимую премию бриара сегодня вручали третью степень вторая будет в самом конце на седьмой день но и третье серьезное событие так что трибуны бурлили народом майна с семьей устроились почетные ложе среди тех лауреатов что не входит в ученый совет слева от них уселся Вератор, а справа мир тебе майна улыбнулась волшебница Давно не виделись? Ты женился, я слышала. Приятно познакомиться, мэтрис Дегати. Я Веронела мандели Такие хорошенькие у вас дочки?» ладжа почувствовала, как начинают зеленеть глаза. «Вот это значит и есть мастер-эконом Валестры, хозяйка армии Немтерей, которая отвечает за чистоту и порядок на городских улицах. Не очень-то она похожа на дворничиху и на 130 совсем не выглядит». Она выглядит на тридцать, и она фигуристая блондинка, чем-то смахивающая на саму Лакджу. Ага, вот так значит. Да что? Да так ничего. Тем временем закончилась речь локотеля, оркестр заиграл тушь, и выбежали девушки в гимнастическом трико. Размахивая огромными веерами, они принялись сначала танцевать, а потом порхать над сценой. Церемония началась с выступления студенток Ингридиора Института телекинеза. Вручение премии Бриара само по себе не слишком интересно. Каждый член ученого совета заранее выбрал 10 самых, по его мнению, достойных профессоров, и теперь они по очереди вскрывают конверты и зачитывают свои списки. Но поскольку просто сидеть и слушать, 360 фамилий было бы крайне скучно, промежутка демонстрируются разные номера, превращая обычное голосование в сказочную феерию. После представлений летающих фей свой список огласил доктор Ингридиора, после поединка на огненных мечах – элементурия, после фантасмагорического каскада превращений – превращений метаморфозиса. Студенты, а иногда и преподаватели один за другим, демонстрировали свое искусство – Воплощали на сцене невероятные чудеса, и даже коренные мистерицы с восторгом на это глазели, что уж говорить о гостях страны. Вот отчитался последний из ректоров. На огромном табло светился уже длинный список, а напряжение все нарастало. Пришел черед президентов, а их голоса весят не по одному балу а по два. Слушай, все забываю спросить, наклонилась к мужу Ладжа, как выбирают новых членов ученого совета? «Все просто», – шепнул Янао Хамайна. «Если умирает или выходит в отставку ректор, ученый совет рассматривает всех лауреатов Бриара нужной специальности и голосует. Тот, кого выбирают, получает предложение стать новым ректором. А если он откажется?» «Предложит другому». «А если все откажутся?» «Не знаю. Будут уговаривать, наверное. Не уверен, было ли такое когда-нибудь». «Ладно, а если умер президент?» Тогда смотрят, если среди директоров его университета кто-нибудь с бриаром второй или первой степени. Если нет, повышают его. Если нет, обращаются к кому-то другому. Если вдруг умрет Хаштубал, то президентом автоматически станет Аэдис. А вот если Кайкелона, на ее место будут вызывать Вератора, Артубу или Веронеллу. Яркен Галерия отпадают сами, понимаешь. А если умер председатель? «Новым становится другой президент с первой степенью, Локатели, в случае чего сменит Хаштубал». «Ладно, а если вдруг Хаштубал умер до Локотелли?» «Тогда будут просить других лауреатов первой степени», – уже нетерпеливо ответил Майна. «Прандоксигида или Марадарена». «Галерия опять-таки отпадает, но это каждый раз проходит по-новому. За полторы тысячи лет у нас сменилось всего шесть председателей». «Данду», «Манери», «Бецали», «Ульшам», «Арминати» и «Локотели». «Прикольно. Наверное, было, когда страну волшебника возглавлял дракон», – хмыкнул Ладжа, но больше ничего не сказала. Свой список уже заканчивал читать Локотели, и трибуны замерли в предвкушении. Хитрый старик, как обычно, объявлял кандидата в таком порядке – Чтобы до последнего сохранять интригу, его голоса весят по три балла, а у троих лидеров сейчас двадцать четыре, двадцать три и двадцать два балла, и локотель все еще никого из них не назвал. Эти трое, наверное, сейчас места себе не находят от волнения. «И премию Бриара мы вручаем тому, у кого самая киренная борода», – посмеиваясь проговорил Вератор. «После локотели, конечно, потому что невозможно превзойти локотели хоть в чем-то!» Шш! шикнула на него жена. «Дай послушать!» Сидзука очень интересовалась вручением премии, она заранее составила рейтинг кандидатов и теперь проставляла галочки напротив тех, насчет кого ее прогноз оказался верным. Ладжа подумала, что ей нужно с этим что-то делать, потому что такая любовь к рейтингам – это уже нездорово но тут ее мысли прервал звучный голос Локотели. Мэтр! Медай Таувани! Трибуны взорвались аплодисментами, Ладжа тоже захлопала, радуясь за великого психозрителя, наконец-то у достойного заслуженной награды. Таувани аж светился от счастья, выходя на сцену. В парадной мантии, высоком колпаке, с аккуратным чемоданчиком. Какой симпатичный у него чемоданчик! «Совсем как у земных докторов!» «Прекрасный день! Чудесный день!» – воскликнула Котелли. «Сегодня мы чествуем одного из добрейших, щедрейших представителей своей профессии. Мэтр Таувань, дорогой мой коллега, позвольте мне лично первому поздравить вас с Третьей степени. Видят все боги и видят кто-то там, вы заслужили его, как никто другой!» На грудь психозрителя лег медный медальон, и новоиспеченный лауреат раскланялся во все стороны. Ладже подумалось, что расценки у него теперь еще вырастут. Обычные фестивали Бриара на этом и заканчиваются. После вручения премии еще следует грандиозный банкет. До самого утра затягивается торжество, но основная церемония позади – Однако фестиваль Серебряный продлится еще трое суток, после чего состоится вручение другого медальона уже серебряного. Пятый и шестой дни прошли интересно, ярко, но без каких-то особых событий. На пятый день было красочное шоу Фантазм над всей Валестрой. На шестой состоялся финал турнира волшебников. Дегати сходили в Аргентивные бани с их комплексом бассейнов, посетили морскую Слободу, где обитали тритоны и другие водные жители Валестры. Гуляли по парку, любовались миражными представлениями, ели разноцветную сахарную вату со всякими вкусами. Вероника жмурилась от восторга, уплетая ее любимые соленые ореховые палочки. Зато на седьмой день все вновь сидели в актовом зале «Лидар Зория», и феерия волшебных достижений была в этот раз еще оглушительнее. Если в четвертый день фестиваля выступали в основном студиозы, учащиеся бакалавриата – то в этот раз своими способностями хвастались магистры, амбициозные лиценциаты, претендующие на диплом магистра. А в перерывах, как и раньше, за кандидатов на премию Бриара отдавали свои голоса члену ученого совета. Только теперь они называли не по 10 имен, а только по 5. «А ты посещал все серебряные фестивали?» – спросил ладжа поглядывая на табло с постепенно удлиняющимся списком. «Нет, только пять», – ответил тот, пристально глядя туда же. В 58 восьмом я проходил практику в Инкитии, в 78-м работал по контракту в Хагадеше, а в 18 тоже пропустил в общем. «И не видел, как серебро вручали мне?» – подал голос сидящий рядом Вератор. Напряжение на трибунах в этот раз особенно звенело в почетных ложах, там, где сидели лауреаты третьей степени, обладатели медных медальонов. Сегодня один из них получит серебро, но однозначного лидера все еще не выявилось. Ноздря в ноздрю шли сразу четверо – Вайн Кудби, Элубе Кадани, Ярия Грамадеша и Фолк. А вот Майна, поначалу сидевший будто на иглах, выдохнул даже с каким-то облегчением, когда понял, что безнадежно отстает. Его имя уже называли, но он пока что набрал всего шесть голосов и занимал двенадцатое место – А впереди были еще Хараба, Гаргантентик Танагиль, Найм Саразен, Алметрия Автор Тепардин Типардин Жудав, Ила Амборио и Асвинтана Катети. В то же время у четверки лидеров сейчас 12, 12, 11 и 10 голосов. Да, свое слово еще не сказали президенты и сам председатель ученого совета. Но должно случиться воистину чудо, чтобы майна вдруг вырвался на первое место. Чудо не случилось. Первое место с 18 голосами занял Элла Беккердани, профессор Монстремина и владелец крупнейшей клиники Мистерии. У Майна же по итогу оказалось 10 голосов. Из президентов за него проголосовали только двое, а локотели в кои-то веке не удалось до конца поддерживать интригу – Когда очередь дошла до него, Бекадани вырвался в однозначные фавориты, опередив разделивших второе место Фолга и Вайнтунби на 4 балла, так что голос председателя уже ничего не решал. Какой интересный год, обе премии целители получили, заметила Ладжа. Бекадани давно заслужил, кивнул Майна, в прошлый раз он отстал от Вератора всего на один голос, а ведь это именно он придумал гомункулярные органы. А что это? А откажет у тебя, скажем, печень. Бекадань ее просто вырезает, закладывает на ее место семя микратика, и оно разрастается в новую печень, в точности под тебя здоровую и даже немного улучшенную. О, -о, О, и это могут повторять другие волшебники, не обязательно даже заканчивать монстрамин. достаточно взять соответствующий факультатив. В интересные времена живем вообще-то. «И не говорите, метр дегатти!» Раздался звонкий голос. «Как там ваша монография поживает, кстати? Мы ведь все ждем, не дождемся!» Майна повернулся к взявшемуся из ниоткуда локотели. Председатель ученого совета лучезарно улыбался, пожимая руки всем, кто был поблизости, восхвалял по заслугам награжденного Бекадани, но ну и как бы между делом сказал. «А вот за тебя, Майна...» «Я не голосовал. Знаешь, почему?» «Я не заслужил», – пожал плечами Дегати. «Какой ты умный человек!» – воскликнула Локотели. «Именно так! Не заслужил! Ты еще монографию не дописал. Чего же ты хотел?» «Ничего я вообще не спрашивал. А мог бы и спросить. За себя надо бороться». Что бороться-то? Все же кончилось. А вот это, в общем-то, правильно. Ты все еще адекватен. Это хорошо. Значит, демоническая жадность все еще не разрушила твою личность. Но, Майна, помни, что борьба не закончена, пока ты жив. Послушай мудрого старика. Где ты здесь видишь мудрого старика, старый дурень? Холодно спросил Хаштубал тоже поднявшийся в ложу. «Дегати! Жена Дегати! Пошли, ты еще бикадани не поздравил!» «Сам поздравь!» поморщился Локотели. «О боги все святые! Хаштубал! Почему я все должен делать в одиночку? Не манкируй обязанностями! Ты тоже президент и лауреат первой степени!» «Номинанта должен поздравить председатель!» «Если я однажды умру...» Ты станешь председателем, а я уже не молод, так что да, что уж с тобой делать, потружусь еще на благо общественности. Лучезарно ну, улыбаясь, который поднялся в воздух и наполнил его торжественным спичем, в котором перечислял достоинства нового серебряного лауреата, пелосаную волшебным достижением и не забывал упомянуть, что в мистерии вырастают такие таланты только под руководством безмерно скромного, но не знающего себе равных председателя. «Я бы заподозрил, что он каждый день надирается прямо с утра, если б не знал его столько лет», – произнес Хаштубал, садясь рядом с Майна. «Наконец-то кончилась эта чепуха. Завтра снова нормальный учебный процесс». М -м -м -м", неопределенно пробормотал Майна. «Сколько твоей старшей?» – спросил Хаштубал, – глядя на рущу борт кастрит. «Восемь с половиной. Не затягивай с поступлением. Демоненку не обязательно ждать до одиннадцати. Мы решили после четвертого класса», – вставило слово ладжа «Можно даже после третьего, хотя тогда есть риск не дотянуть до стипендии», – поморщился Хаштубал. «Смотрите сами». «В общем, слушай, давно хочу тебя спросить», – осторожно произнес Майна. «Вот когда ты поступал, как это было?» У тебя были проблемы, ну, как бы это... Проблемы? Я непроизвольно сжигал все, что меня раздражало. Да, у меня были проблемы. Да я даже не про дар. С контролем гнева у меня тоже были проблемы. Да нет, я про... Ну, ты же рано начал учиться, тебе не было... О, боги! Не издевайтесь над детьми, закатил глаза глазах Аштубал. Я поступил в семь, но это было очень тяжело. У меня был уникальный случай, вам такое неведомо. Гутанишь, хмыкнул Майна. И правда, откуда нам такое ведать? А твои родители, у них были с тобой проблемы? осведомилась Ладжа. Разумеется, моя мать дракон, но в какой-то момент она меня боялась. В конечном счете драконы просто выдыхают пламя, а я? Я мог случайно создать его усилием воли. Драконье плане очень опасное. В нем вольфрам плавится, медам дыгать Ты и сейчас это можешь? Хаштубал посмотрел на Ладжу, как на заговорившую тумбочку. Он отогнул ворот плаща и показал золотой медальон. «Я не про это. Я про то, как ты... Ну, как ты кастуешь заклинания? Или просто втягиваешь эфир и делаешь, что хочешь?» «Втягиваю эфир», — повторил Хаштубал. «Да гад, что за чушь?» «Она не училась в клеверном ансамбле и не разбирается», — отмахнулся Майна. «Я имела в виду не эфир», — разозлилась Ладжа. «Я имею в виду...» Ладно, я все равно не знаю, как это сформулировать. А с чем связан вопрос? стал очень внимателен Хаштубал. Он пристально поглядел на Астрид, та перевесилась через бортик и почти вывалилась, а какие-то волшебники тянули ее обратно, хотя Астрид вопила, что хочет полететь на сцену. Я должна рассказать всем, что клана с глиномес! заорала она. Принимать его в клеверный ансамбль было ошибкой! «Кто такой Кланос?» – спросил Хаштубал. «Школьная любовь», – отмахнулась Ладжа. «Неважно». Она взяла за руку Веронику и пошла к выходу. Та устала и хотела есть, церемония была долгая, и высидеть ее оказалось непросто. Майна помог затащить Астрид обратно, тихо попросил не позорить его на глазах стольких лауреатов, попрощался с Хаштубалом и пошел за женой. Впереди был еще банкет и ночное гулянье, но официально... Серебряный фестиваль Бриара закончился.